Елена Лисовчук Основы страстных отношений или тариф на поцелуй. Глава 1 Я, честно, не хотела ничего плохого, и тем более не стремилась связать себя нерушимыми узами с верховным стражем, повелителем Первого Королевского дома. В тот злополучный день я и с гостями не рвалась встречаться. Подумаешь, владыка Первого Королевского дома к папеньке пожаловал с ежегодным визитом. У меня имелись дела куда важнее. Необходимо было незаметно проникнуть в домашний питомник и выдрать несколько перьев у гремучего павлина. Зная о моей страсти к зелье варенью, отец строжайший запретил мне туда ходить. Берег нервы питомцев. Опасаясь срыва встречи с послами, он приставил ко мне своего верного угрюмого стража, который частенько срывал мои вылазки. И этот день не стал исключением. Мрачный страж поймал меня на подходе к питомнику. Ухватил за руку настолько крепко, что лишил любой возможности ускользнуть от него. После этого потащил обратно в особняк. Направляясь к черному входу, он, не переставая, громко ворчал. Досталось от него и моему упитанному питомцу Беляшику. Переставляя свои короткие лапки, собака еле поспевала за нами. «Не стоило Беляшику с утра много есть». «Когда ты повзрослеешь, Лионель!» «Неужели мне до глубокой старости придется постоянно за тобой бегать и напоминать про манеры? Я тебе не нянька. Какого рогатого демона ты туда попёрлась, молодая леди?» Я притворилась, будто ничего не понимаю. «Ты просад? Хотела цветов собрать для папиных гостей? Корник, а ты что подумал?» «Хватит, Юлий, Тлеонель, тебе меня не обмануть. Знаешь, почему?» «Не знаю, знать не хочу. Не люблю ворчунов». Показательно отвернулась от него. «Неважно, тебе придется выслушать меня. Твоему отцу надоело твоё своеволие. Он устал, что ты постоянно сбегаешь, пропускаешь важные приемы, прячешься от горничных, часами пропадаешь в лаборатории. Почему бы тебе не взять пример со старших братьев и младших сестер? Они образцовые леди и джентльмены. Настоятельно советую тебе пересмотреть свое поведение, Лионель. Либо тебя отправят в закрытую школу. Там тобой займутся строгие учителя, которые выбьют всю дурь из твоей головы. Уяснила? Безусловно, постараюсь вести себя в соответствии с высоким положением отца, наместника при правителе второго дома», — заучено произнесла я. Приподняв голову, с любопытством взглянула на стража. Разумеется, он нисколько не верил в мое раскаяние и сильно хмурился. Пришлось изобразить на лице расстроенный вид. Досада. Слезы не хотели течь ручьями из глаз. Сложность состояла в том, что я нисколько не сожалела о своем проступке. Я всего лишь хотела позаимствовать перья у гремучего павлина. Что в этом плохого? «Хватит жалостливо смотреть на меня, Леонель, Тебе меня не разжалобить. Твои штучки давно на меня не действуют». Подавив порыв огрызнуться, я опустила голову и уставила себе под ноги. Только суета вокруг на этом не закончилась. Страж передал меня с рук на руки горничным. «А те...» усадив перед зеркалом, принялись укладывать мои волосы. Слуги без умолку болтали, упрекая меня в недостойном поведении. Удивлялись, за какие такие кары боги послали столь непослушного ребенка, столь великодушным родителям. Закончив с волосами, стянув талию корсетом, меня впихнули в платье нежно зеленого оттенка. Как будто этих мучений было мало, к платью подобрали жутко неудобные туфли. Закончив с преображением, меня подвели к напольному зеркалу. Обычно свободно струящиеся длинные волосы горнишные уложили в высокую элегантную прическу. Слегка подкрашенные глаза выглядели еще более выразительными. На щеках играл гневный румянец. Я сама на себя не была похожа. Корник, ожидавший под дверью окончания сборов, сцапал меня на выходе и припроводил в гостевой зал. Прежде чем велеть слугам открыть двери, дворецкий устроил мне дотошный досмотр. Убедившись, что молодая хозяйка не посрамит своим внешним видом родителей, меня впустили в гостиную. Старший брат, наследник нашего рода, стоял по левую руку от отца. По правую находилась мама. Позади них выстроилось наше остальное семейство, насчитывающее семерых детей, троих сыновей и четырех дочерей. Среди сестер я была старшей. Отец с наследником и матерью в полголоса обсуждали предстоящую встречу с важными гостями. Те вот-вот должны были пожаловать. Устав слушать, куда и с кем лучше рассадить гостей в столовой, кому и что из напитков подать, каким образом их развлекать, я не выдержала и обратилась к матушке. «Позвольте уйти, мне скучно, никто не заметит моего отсутствия». Стоящий рядом брат грубо толкнул меня плечом. «Не отвлекай родителей, Леонель, тебе давно пора запомнить. Мужчины не любят невоспитанных девушек. Не возьмешься за ум, до конца жизни останешься старой девой». «Тебе в этом году исполнится 25 Давно пора покинуть родительское гнездо». «Отстань! Тебе нужно? Ты выселяйся из родительского особняка!» Мстительно наступила ему каблуком на ботинок. «Я замуж не тороплюсь. Сначала получу диплом Зильевара, открою свой магазин красоты, потом я о замужестве подумаю». «Откуда ты набралась подобной чепухи, дочка?» заинтересовалась нашей беседой матушка. «Леди не пристала работать». «Неправда. Я на днях подслушала разговор папеньки с его поверенным. Они обсуждали некую леди Ченгвит, открывшую свое дело. Так вот, эта леди превосходно справлялась с делами. К твоему сведению, матушка, отец завидовал ее прозорливости». «Подслушивать нехорошо, Лионель, присоединился к разговору глава семейства. «Я случайно, папочка, обещаю это не повториться», — с честным видом заверила родителя. «Разреши мне, пожалуйста, уйти». Хватит, дочка, ты остаешься, и точка. Не пошел на уступки отец. Веди себя подобающе, опозоришь меня. И отправлюсь в закрытую школу, тоскливо закончила за него. Эти угрозы я слышала регулярно, по несколько раз на дню. Понятия не имела, чем страшна та самая закрытая школа, но узнавать на собственной шкурке не хотелось. Я кое-что слышала от прислуги об этом закрытом девичьем пансионате. По их роскозням, там над леди не иначе как издеваются учат вышиванию, заставляют музицировать, петь, танцевать, обучают обольщению мужчин, что важно, изучают поверхностно магию. Мне это не подходило. Я с детства грезила поступлений в настоящую магическую академию, конечно, без ведома родителей. Хотела развить свой ведьмавской дар. В высшем обществе считалось, что благородным девицам магия не нужна. Наша задача — зародить искру в наследниках. Дальше природа и уровень дара отца закончат магическое развитие ребенка. «Тоска несусветная!» Матушка не уставала повторять. «Любая леди благородного происхождения мечтает попасть в закрытый пансионат для благородных магес». Её злил мой категоричный отказ туда отправиться. Отец не настаивал на моем обязательном обучении, а я не торопилась получать сомнительные знания. С позволения отца я вместе с братьями посещала занятия с приглашёнными домашними учителями. Наравных с ними пользовалась библиотекой. С одобрения отца мне даже коморку в крыле прислуги отдали под эксперименты. Безусловно, рано или поздно поехать в пансионат придется, но уж лучше поздно, а, возможно, и никогда. Осталось совсем немного потянуть время, и я успею подать документы в магическую академию. От размышлений об учебе меня отвлек Лакей. Он стоял возле выходящего на подъездную аллею окна. Кашляну в слуга сильнее выпрямился и доложил. «Господин, прибыл верховный лорд». По знаку хозяина слуга удалился. «Приготовились дети», — скомандовал нам отец. «К чему?» — не поняла я. «Разве мы зря полчаса топтались на месте, готовясь к встрече с гостями?» «Умоляю, матушка, отошлите лучше Лионель к себе в комнату. Она нас опозорит перед гостями». С тяжким вздохом взмолилась сестра. «Матушка, лучше велите Алдея до конца вечера, рот не раскрывать. В обществе симпатичных мужчин она и двух слов нормально связать не может». Откуда ты знаешь, что его демонейшество и симпатичный? Прищурила глаза сестрица. Богатый, влиятельный, поговаривают греховно красив, замужние дамы постоянно греют ему постель, что бы это ни значило, припомнила сплетни, ходившая о нем. Мама, Леонель ужасные вещи говорит. Мы из-за нее изгоями в обществе станем. Отстань от сестры, Леонель, я позже с тобой поговорю, рассеянно пообещала матушка. В любой другой день она бы сразу отправила меня вышивать, но, на мое счастье, сегодня и было не до того. «Слышала? Мама после отъезда гостей тебя накажет». Сестрица не хватало только высунуть язык. «Понятно, почему папенька сбагрил тебя его демонейшеству законной любовницей. Никто из местных лордов по своей воле не захотел взять тебя в жены. Разглядели твой скверный характер». «На себя посмотри», — взвизгнула сестрица. Верховный лорд оказал мне великую честь. Следуя древним обычаям, я стану его двенадцатой избранницей и горжусь этим. Слышала? Избранницей. Худшую лазучицу наш владыка не смог подыскать. Я не стану предавать его демонейшество. О чем я и говорила. «Мама!» — в голос взвыла сестра. «Немедленно успокойтесь, девочки!» — не выдержала матушка. «Вы обе наказаны!» «Лионель!» «Никаких вечерних прогулок на неделю», — сказал свое веское слово глава семейства. Не успела сестра порадоваться своей маленькой победе, как от отца досталось ей. «Алдея? Никакого десерта в течение двух недель». «Почему Лионель наказали на неделю, а меня на две?» Едва не плача спросила сестрица. «Тебе не помешает похудеть к отъезду во дворец и его демонейшество, отрезал отец. «Всё-то он у нас видит и подмечает». Плечи Алдеи опустились. Она старательно демонстрировала, насколько она несчастна. Жаль, никто не оценил ее усилия по достоинству. Домочадцам было не до нее. Отец не сводил напряженного взгляда с двери. Отпрыски следовали его примеру. Родители сначала хотели встретить гостей в холле, но, вспомнив, что верховный лорд Тортен, презирает условности, перенесли встречу в гостиную. Ага, стоящая по стронке семейства ни разу не выглядит официально. Из коридора донеслись глухие звуки. В гостиную вошел дворецкий. «Верховный лорд его демонейшества тортон правитель первого королевского дома», объявил он и поспешил убраться с пути долгожданного гостя. «Вовремя он». Широким шагом в зал прошли пять мускулистых здоровяков. Увидев их, я невольно растерялась и окончательно забыла про манеры. Матушка с сестрицами присели перед гостями в поклоне. «Я же осталась стоять». Впав в ступор, открыто глазела на великана с широким золотым ободком на голове вместо массивной короны. Его демонейшество оказалось выше охраны и своего советника. Но не это самое ужасное. «Я не могла отвести от него глаз!» Верховный лорд выглядел расслабленным, хотя и внушал ужасающий трепет. Глубокого медового оттенка глаза, жесткие волевые черты лица выдавали в нем властную натуру. Глянув на меня сверху вниз, демон усмехнулся и, не делая мне замечания, небрежным жестом разрешил выпрямиться матушке с сестрами. Ты почему не поклонилась? Прошептала мне сестрица. Забыла, пока отец распинался в приветственной речи, шепотом ответила ей. Влюбилась, что ли, с первого взгляда! игриво взглянула на объект своего обожания сестрица. В кого? Верховного демона? фыркнула я. Делать мне больше нечего. Чем он тебе не угодил? «Ничем. Не заметила в нем ничего особенного». Немного слукавила я. «Обычный демон». Алдея закатила глаза. «Много то демонов видела». «Прямо сейчас вижу перед собой пятерых». дернула сестрицу за рукав в платье и, растягивая губы в улыбке, закончила. «Они смотрят на нас». «Ой», — опомнилась Алдея и приняла скромный, подобающий леди вид. «Только почему-то демон смотрел не на нее, а на меня». Он не сводил с меня глаз и выглядел крайне мрачно. Неужели и Тортон забыл про хорошие манеры? На фоне этого грубияна решила порадовать отца отличным воспитанием. «Ваша светлость попросить принести вам закуски?» Подала голос с дальних рядов. «У вас зверский взгляд. Наверное, вы проголодались?» Матушка вскрикнула и неожиданно потеряла равновесие. К счастью, старший братец успел ее подхватить. Ей понадобилось некоторое время, чтобы выпрямиться. Украдкой я бросила взгляд на важного гостя, проверяя, оценил ли он мои манеры. Вместо Верховного Лорда мне улыбался его советник. Едва я отвела от него взгляд, его демонейшество заговорил со мной. «Представьтесь, леди. Хотелось бы узнать имя пленительной красавицы, дерзнувшей первой заговорить со мной. Моя старшая дочь, леди Лионель», — торопливо представил меня отец. «Прекрасно. Значит, не ее мне ваш повелитель выбрал в избраннице. Ваша избранница Алдея, она стоит рядом с сестрой». Сестра разволновалась и глупо помахала ему рукой. «Превосходно!» — одобрил Тортен выбор правителя второго королевского дома. «Не расстраивайтесь, леди Лионель, и вы когда-нибудь обязательно найдете себе избранника». «Не сомневайтесь», — не пряча взгляд, — гордо посмотрела я. «У нас в столице достаточно холостяков». Какой-нибудь обязательно разделит со мной не только свой кров, но и свое имя». Речь шла о принадлежности к роду супруга. Будучи любовницей, сестре никогда не стать частью королевской семьи. На мой оскорбительный намек ответа не последовало. Закончив представлять детей, глава семейства от греха подальше отправил меня прочь. Я тихонечко выскользнула из зала. «Самое подходящее время наведаться в питомник». Незаметно добежав до черного входа, я остановилась, приоткрыла дверь и выглянула во двор. Прислуги поблизости не было видно. Ничего не мешало вырвать перья у гремучего павлина. Правда, для этого сначала следовало переодеться. Гремучий павлин любил плеваться огненными сгустками, прожигающими ткань. Но отец мог в любой момент выйти с гостями в сад на вечернюю трапезу, поэтому платьем пришлось пожертвовать. Мне повезло пробраться в питомник незамеченный. Павлин сидел в своей клетке и не подавал признаков агрессии. Видя цель и не видя препятствий, устремилась к нему. Пёсик, ожидавший меня у питомника, потрусил за мной. Подбежав к клетке, я резко остановилась. Беляшек, не подходи! Щеколда на клетке! Она отперта!» Питомец не успел среагировать на мой окрик и промчался вперед. Завидев его, павлин взъерошил перья и прыгнул на прутье клетки. Приоткрытая дверца отлетела в сторону. Опасная птица вышла в питомник. Затаив дыхание, подскочила к беляшику и схватила его на руки. Крепко прижав к себе, отступила к двери. Сбоку раздался шум. Змейка старшего брата поочерёдно кончиком хвоста открыла остальные клетки. Закончив с гнусным заданием, она уползла в свояси, оставив меня наедине с опасными животинками. Пригнув голову, я помчалась к двери. Летела на всех парах. Потревоженные звери, оглушительно хрюкая, шипя, издавая разные угрожающие звуки, понеслись за мной. Безумно перепугавшись, я выбежала во двор, промчалась несколько метров и врезалась в упругую, невидимую перегородку. Сработали защитные артефакты. Защитный периметр загона для животных замкнулся. Поднимая столб пыли, неприрученные питомцы выбежали на улицу. С их появлением заодно сработала и звуковая сирена. Создать щит с беляшиком на руках виделось мне невыполнимой задачей, но я попробовала. Ничего не вышло. Плетение расползалось прямо на глазах. Услышав тревогу, родные вместе с гостями вышли во двор. Поняв, в какую западню по его милости я угодила, старший братец первым бросился мне на помощь. Правда, без особого успеха. Прежде необходимо было деактивировать защитный контур. Тем временем, пока родные совещались, дикие питомцы приблизились к нам с беляшиком. Спасение пришло, откуда его и не ждали. Верховный лорд легко преодолел защитный барьер и спас меня с Беляшиком. Очень своевременно. Стоило воспарить над землей, и взбешенное стадо зверья врезалось в перегородку, где я недавно стояла. Приведя дыхание, с невероятным облегчением положила голову на плечо демонейшества. Недооценила я демона. Прижимая к себе Беляшика, я пыталась сообразить, каким образом Тортен преодолел барьер, не нарушив его целостности. «Моим думам нисколько не мешала поднявшаяся суета. Отец ругал брата за его неосмотрительный розыгрыш. В чести наследника рода он не отрицал свою вину и готов был ответить по заслугам. Охая и ахая матушка, причитая, прикладывала к сухим глазам платок, показывая наигранное переживание. Я на нее не обижалась. Она была лучшей представительницей лицемерной высшей знати. Ничего иного я от нее не ожидала». К счастью, никого не интересовало, что я забыла в питомнике, куда мне строжайше запретили ходить. Если повезет, то никто и не вспомнит об этом обстоятельстве. Глубоко вздохнув, я набралась смелости и посмотрела на верховного демона. Захотелось от души его поблагодарить. «Спасибо за спасение. Я навеки ваша должница». «День-день». Мое запястье и запястье тортена охватило сияние. На коже проступили золотистые рунические надписи. Леонель Оставив наследников в покое, переключился на меня отец. «Ты что натворила?» Ответить ему не успела. Верховный лорд склонился к моему лицу и в полголоса сказал. «Обещаю, ведьма, ты об этом пожалеешь». Притворила, что ничего и никого не слышала. «Папенька, маменька, чего не зовете дорогих гостей к столу?» Радостно прощебетала я, преувеличенно восторженно глядя на родителей. «Наши повара столько вкусного приготовили, а вы совсем заболтали гостей». <свят> не нашел, видимо, приличных слов для меня глава семейства. «Не утруждайтесь, господин Миас. Я сыт вашим гостеприимством по горло. Через месяц жду Лионель во дворце». Демон без отпустил меня на землю, развернулся и скрылся в темнейшем портале. «Давайте строить любовь на расстоянии!» — крикнула ему вдогонку. С другой стороны портала раздался дикий рев. Уверена, это рычало не животное.